Честное слово, господа. Фон Корнмалл шел. Лаевский, заметив, что на него смотрят, сказал: "Я ничего не имею против Николаи Васильевич. Если он находит, что я виноват, то я готов извиниться перед ним". Фон Корн обиделся. "По очевидно, господа, сказал он, вам угодно, чтобы господин Лаевский вернулся домой великодушным и рыцарем".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 Пада, кто помнит, как Аписна у Лермонтова спросил фон Корн смеясь? Тут Тургенева также Базаров стрелялся с кем-то там. Чему тут помнишь, сказал нетерпеливый Стемуй, сейчас останавливаясь. Отмерь расстояние, вот и всё. И он раз от три шагнул, как бы показывая, как надо отмерять. Бойко отсчитал шаги, а его товарищ обнажил шашку и поцарапал землю на крайних пунктах, чтобы обозначить барьер. Противники при всеобщем молчании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 не попала в фон Корена. Он поднимал пистолет всё выше и выше и чувствовал, что это слишком показное, великодушие не деликатно и не великодушно, но иначе не умел и не мог. Глядя на бледное насмешливо улыбающееся лицо фон Корена, который ещё с самого начала был уверен, что его противник выстрелит в воздух, Лаевский думал, что сейчас, слава богу,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 Время, пока фон Корен прицеливался, показалось Лаевскому длиннее ночи. Он умоляюще взглянул на секундантов. Они не шевелились и были бледны. «Скорей же стреляй!» – думал Лаевский. И чувствовал, что его бледное, дрожащее, жалкое лицо должно возбуждать в фон Корене еще большую ненависть. «Я его сейчас убью», – думал фон Коррен, прицеливаясь в лоб и уже ощущая пальцем собачку. «Да, конечно, убью». «Он убьет его!» Послышался вдруг отчаянный крик где-то очень близко. Тотче же раздался выстрел.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 Эрда шёл в сторону. Немного погодя, фонкор и на диакон сошлись около мостика. Яком был взволнован, тяжело дышал и избегал смотреть в глаза. Ему было стыдно из-за свой страх и за свою грязную мокрую одежду. "Мне показалось, что вы хотели его убить", бормотал он. "Как это противно природе человеческой". Да к какой степени это противоестественно? Как вы сюда попали, однако, спросил Заолок. Не спрашивать, махнул рукой диакон. Нечистый попутал. Иди-да иди. Вот и пошёл. Е чуть в кукурузе не помер от страха. Ну а теперь, слава богу, слава богу. Я весьма вами доволен, бормотал диакон. И наш дедк тарантул будет доволен. Смех, смеху.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 У меня было сильное искушение прикончить этого мерзавца, сказал фон Кура. Но вы крикнули мне под руку, и я промахнулся. Вся эта процедура, однако, противность мне привычки утомила меня, диакон. Я ужасно ослабел, поедемте. Нет уж, дозвольте мне пешком идти. Мне просохнуть надо, а то я и измокрый, и, и прозяб. Ну, как знаете, сказал тонным голосом ослабевший заолог, садясь в коляску и закрывая глаза. Как знаете,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 Кербалай хорошо говорил по-русски, но дьякон думал, что татарин скорее поймёт его, если он будет говорить с ним на ломаном русском языке. Ишницу жарил, сыр давал. "Иди, иди, поп", сказал Кербалай, кланяясь. "Всё дам. И сыр есть, и вино есть, кушай, чего хочешь". "Как по-татарски Бог?" спрашивал дьякон, входя в духан. "Твой Бог и мой Бог всё равно", сказал Кербалай, не поняв его.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 У него в правой стороне шеи, около воротничка, вздулась небольшая опухоль, длиной и толщиной с мизинец, и чувствовалась боль, как будто кто провел по шее утюгом. Это контузило поле. Затем, когда он приехал домой, для него потянулся длинный, странный, сладкий и туманный, как забытье, день. Он, как выпущенный из тюрьмы или больницы,